Вопрос целомудрия. Среди новшеств, внесённых христианством в моральные нормы и традиции, было почти фанатичное отношение к целомудрию. И прежде всего это касается именно первых веков его существования, когда многие богословы в принципе не признавали сексуальные отношения возможными для доброго христианина. Для спасения существовал только один путь целомудрие. По этой причине церковь довольно долго не занималась вопросами контроля над брачными отношениями, и браки продолжали заключаться по старым обычаям, по римскому, датскому, франкскому, германскому праву. Со временем всё же возобладало разумное точка зрения тех богословов, которые понимали, что с таким подходом род человеческий может скоро прекратиться. Христианская церковь росла и набирала силу, её иерархи были уже не просто пасторами пришедшими по велению души, А настоящими политиками, видевшими, что язычники плодятся и размножаются, а вот принимать истинную веру не спешат, для торжества христианства требовалось много добрых христиан. И после многовековых споров официальная позиция церкви пришла к практичному варианту, что целомудрие идеально, но законный брак двух добродетельных людей для рождения детей тоже хорошо. Или, как сказал Чёсер: "Когда бы девство всем Господь судил, Тогда бы брак он девам запретил, но если нету поля для посева, откуда б нарождались сами девы? Вот из этих раннехристианских дискуссий о целомудрии выросла и классификация женщин как девиц, жен и вдов. Простая и понятная, если осознавать, что под девицей отцы церкви подразумевали именно девственницу. Так эти три состояния женщины идеально вписывались в иерархию спасённых, используемую в трудах святого Амвросия, святого Иеронима и Августина блаженного, и основанную на состоянии целомудрия человека в момент смерти. То есть те, кто никогда не занимался сексом девицы, те, кто прекратил им заниматься вдовы, и те, кто продолжает жёны. Основываясь на притче о сеятеле в Евангелии от Матфея, богословы заявляли, что девственницы заслуживают стократной награды, вдовы шестидесятикратной награды, а жёны тридцатикратной награды. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошёл в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял,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 А другое в 60, иное же в 30. Евангелие от Матфея. Этот подход оказался очень жизнеспособен и поддерживался богословами высокого и позднего средневековья. Так святитель Феофилакт Болгарский писал: Три же разряда, и тех, которые приняли и сохранили семя. Одни приносят плод во сто, это люди совершенной и высокой жизни. Другие в 60 — это средние, иные в 30, которые хотя немного, но все же приносят по силе своей. Так одни суть девственники и пустынники, другие живут вместе в общежитии, иные в мире и в браке. Но Господь принимает всех их, как приносящих плод, и благодарение Его — человеколюбию. Феофилакт Болгарский, архиепископ Охрида. В византийской провинции Болгарии, ныне Республика Македония, крупный византийский писатель и богослов, толкователь священного Писания, жил во второй половине XI века начале XII века. Несмотря на то, что Афиофилакт был богословом восточно-христианской церкви, его работы пользовались большой популярностью в Западной Европе, переводились на латынь и в частности много использовались одним из столпов католического богословия Фомой Аквинским. Справедливости ради добавлю, что отцы церкви в этом вопросе не делали различий между полами. Иерархия спасенных, основанная на состоянии целомудрия, распространялась на мужчин в той же степени, что и на женщин. Но для выстраивания структуры мужского общества эта модель была, разумеется, совершенно нежизнеспособна, поэтому дальше богословских книг и проповедей дело не заходило. А вот для классификации женщин она подошла настолько хорошо, что она не могла сделать. что с определёнными вариациями сохранялось почти до конца XX века. Практическое объяснение. Объясняется, почему эта система так хорошо прижилась, и как появились исключения из неё, очень просто. Юридически женщина полностью зависела от мужчины, а из этого вытекали соответствующая экономическая и даже физическая зависимость. Поэтому в быту и при возникновении любых юридических вопросов об обозначении девица жена или вдова, было в первую очередь указанием на то, под чьей опекой женщина находится, какие у неё права и с кого надо спрашивать за её поступки. При этом богословская классификация повлияла на форму, но не на содержание. Чтобы там отцы церкви не говорили о великом значении де virginности, наименьший вес в обществе был как раз у девиц. Незамужняя девушка продолжала практически считаться ребёнком и мало принималась во внимание. Её слова почти ничего не значили. Она не могла совершать никаких коммерческих операций и вообще рассматривалась как существо слабое, глупое и нуждающееся в опеке. Даже работающие девушки были юридически не самостоятельны и зависели от отца или опекуна. Замужняя женщина это уже другое дело. Несмотря на то, что зависимость женщины от мужа была не меньше, чем от отца, в глазах общества она имела совершенно другой вес, потому что жена являлась как бы представительницей мужа. Если дочь это просто неразумный ребёнок, то жена это была часть мужа, единое с ним существо. Она могла говорить от имени мужа, с его разрешения, конечно, но в его отсутствии автоматически предполагалось, что такое разрешение есть. Требовать от его имени выполнения обязательств делать покупки от его имени, давать от его имени обещания и так далее. Самой свободной была вдова, даже несмотря на то, что формально вдовы обязаны были находиться под опекой каких-либо мужчин-родственников. Была в их положении такая любопытная двойственность, что опекун вроде как нужен, но если вдова что-то сделает без его разрешения, она в своём праве Так что когда средневековая женщина, отвечая на вопрос кто вы, начинала с того: "Девица она, жена или вдова?", этим она сразу поясняла степень своей самостоятельности и дееспособности. А дальше, называя имя отца или мужа, уже расставляла последние точки над и, помещая себя в соответствующую ячейку социальной структуры общества. Монахиня выпадала из этой структуры, потому что принимая постриг, она уходила из-под ответственности частных лиц и переходила в подчинение религиозного ордена. Поэтому монахи, не являясь исключением, не выпадали из социальной структуры средневекового общества, а скорее дополняли ее. После пострижения они приобретали свой окончательный статус, и орден становился их опекуном до конца жизни. А вот проститутки, Именно выпадали из системы, что, конечно, тоже не удивительно, потому что даже в тех странах, где их занятие было так или иначе узаконено, они всё равно находились вне общества и считались маргиналами, наряду с бродягами и попрошайками. Среди проституток хватало и замужних женщин, и вдов, но в глазах общества, становясь публичными или иначе нечестными женщинами, они теряли право так себя именовать. Честная женщина. Здесь мы напрямую сталкиваемся с таким любопытным моментом, как использование очень популярного в Средние века термина честная женщина. Он встречается и в литературе, и в официальных документах, в том числе в судебных записях. И что очень неожиданно на современный взгляд, женщины, осуждённых за различные преступления, в том числе воровство, в этих документах нередко продолжают называть честная женщина. Такой вот нонсенс. Но в те времена это никому не казалось странным. Такое отношение вытекало из положения женщины в целом и ее прав и обязанностей в глазах общества. Какие бы преступления женщина ни совершила, если у нее не было любовников, если она хранила целомудрие или была верной женой, и иногда даже если она жила во внебрачной связи, но только с одним-единственным мужчиной, как та же Марианна у Шекспира, она все равно оставалась честной женщиной. И суд по этой причине даже мог проявить к ней снисхождение. Когда женщина оказывалась замешана в какой-то скандал, ее дальнейшая судьба могла быть напрямую связана с ее репутацией. Если соседи и знакомые свидетельствовали в суде, что она добродетельна, известна только примерным поведением и не имеет порочащих связей, в суде любое преступление могли счесть случайностью, в которой виновата слабость женской натуры. А вот распутница в глазах общества была порочна по определению. а, следовательно, способна на любое преступление и опасна для общества. Тут пощады ждать не приходилось. В качестве примера можно вспомнить громкий процесс Марион Ла Друатюрьер, закончившийся казнью обеих обвиняемых, самой Марион и ее подруги, старой сводни Марго де Ля Бар. Несчастная Марион была безумно влюблена в некого Анселина, а тот с удовольствием попользовался всеми удовольствиями, которые мог от нее получить, после чего обручился с куда более выгодной невестой Агнес. Марион впала в отчаяние и пожаловалась старой знахарке на неверность возлюбленного, а дальнейшем Ольга Тогоева пишет в книге «Истинная правда». И та обещала помочь, дав рецепт приворотного зелья, которое Марион должна была подлить Анселину в еду. Однако он никак не желал отказываться от женитьбы. Следовательно, необходимо было новое, более верное средство, и оно было найдено всё той же Марго. Такая вещь, что этот Анселин, даже если и женится, всё равно вернётся к ней и будет любить её как и прежде. Подруги сплели два венка из ядовитых трав, которые Марион забрала у Марго накануне свадьбы, и на следующий день во время праздничные пирожки бросила под ноги танцующим молодожёнам. Уже через 2 дня она узнала, что они больны. И не могут иметь сексуальных отношений. Ещё через какое-то время они умерли. Марго Делабар приговорили довольно скоро. Она не имела никаких шансов, потому что ранее была проституткой с водней, а также занималась воровской. Просто это никого не интересовало, пока в результате её предполагаемых действий никто не умирал. Суд сразу же отмёл её попытки назвать себя честной женщиной. Она была человеком вне приличного общества, и общество было только радо от неё избавиться. Другое дело Марион, которая ни в каких других связях с мужчинами, кроме Анселина, замечена не была и сама себя именовала женщиной с достойной репутацией. Судьи с этим были не совсем согласны, но тем не менее и они, обсуждая её дело, ни разу не мотивировали обвинения против неё распущенным образом жизни, как это было с Марго. Молодость, относительно хорошая репутация и искренняя любовь, которую она питала к Анселину, играли ей на руку, и смертный приговор ей Хотя однозначно именно она была инициатором колдовства, и она же проводила магический обряд, судьи выносили не единогласно. Трое до конца настаивали на наказании у позорного столба и изгнании. Ещё один пример с более счастливым финалом. Дело Франсуазы Бонвен из Шерминьёна в 1467 году. Она тоже была обвинена в колдовстве, причём практически случайно На другом видовском процессе обвиняемая подпытка и назвала её в числе участниц шабаша. Франсуаза была состоятельной добропорядочной вдовою около 35 лет, владелицей трактира, и к тому же ей хватило ума сразу же нанять опытного адвоката. И вот он в полной мере сумел сыграть на разнице между честной женщиной и нечестной женщиной. Обвинение против Франсуазы строилось только на показаниях уже приговорённой ведьмы, то есть однозначно нечестной женщины. Поэтому адвокат собрал свидетельские показания соседей и знакомых своей подзащитной, которые поклялись в суде, что в её роду не было ни одного колдуна или ведьмы, то есть против её родственников не возбуждались подобные дела, что сама она имеет прекрасную репутацию, и таким образом доказал, что она честная женщина и ни с какой стороны не может быть заподозрена в колдовстве. И уж тем более её слово добропорядочной вдовы Намного весомее слово ведьмы. Под властью мужчины. Итак, система вроде бы проста. Есть честные женщины, девицы, жёны и вдовы, опекаемые мужчинами. Есть монахини, опекаемые своим орденом и вообще лишённые сексуальной жизни. И есть проститутки, нечестные женщины, блудницы, грешницы, исключённые из системы общественных отношений. Однако была еще одна категория, которую в эту систему поместить нельзя, потому что она была в основном юридической, и в той или иной степени в нее могли входить как честные, так и нечестные женщины. Речь идет о женщинах, обозначаемых в документах как «фамм-соль». Но прежде чем рассказать о них подробнее, надо прояснить, что же представляла собой женская зависимость от мужчины в средние века. Довольно часто средневековая женщина выводится как Фактическое рабыня мужчины, безгласная и бесправная, не человек, а вещь, которую можно купить и продать, можно убить или выкинуть на улицу без всяких последствий. Так ли это было на самом деле? Для наглядности в качестве примера вновь отрывок из комедии Шекспира. Всё-таки ему не отравных в точности характеристик и мастерстве несколькими словами обрисовать ситуацию. Не топой киска, не косись не фыркой. Я своему добру хозяин полный, а ты теперь имущество мое. Мой дом, амбар, хозяйственная утварь, мой конь, осел, мой волк, все что угодно. Вот здесь она стоит, посмеете тронуть. И тут же я разделаюсь с любым, кто впадаю и меня задержит. Грумио, к оружию, хотят ограбить нас. Спасай хозяйку, если ты мужчина. Не бойся, Кэт, тебя никто не тронет. Я отобью хоть миллион врагов. Уильям Шекспир, Укращение строптивой. Как это часто бывает, Шекспира и здесь не все понимают правильно. Взгляд цепляется за слово «имущество», и этого бывает достаточно, чтобы вызвать негодование и дальше уже не анализировать. Между тем, Петручча в этой речи ничего не говорит о том, что он имеет право своей жене как к своему имуществу сделать что-то плохое. Речь идет о том, что он вправе защищать ее, как любое свое имущество, от посягательств со стороны. Теперь он несёт за неё ответственность, он её опекает, и любое посягательство на неё это вызов именно ему. В данном случае он ловко это использует, чтобы пресечь возражение самой Екатерины, но показательно, на какие собственные права он опирает. Да, дело именно так и обстояло. Муж был хозяином жены, но не её владельцем. Она обязана была подчиняться ему, но не как вещь или рабыня. И хотя ее положение было подчиненным, прав и обязанности у них обоих было фактически поровну. Думаю, понятнее будет, если провести аналогию между положением средневековой женщины и положением современного ребенка. Точнее, не совсем современного. Сейчас детей стало принято опекать как растение мимоза в ботаническом саду, как писал когда-то Сергей Михалков об очень опекаемых детях, а ребенка второй половины XX века. Представьте себе обычное отношение отцов и детей. Ребёнок обязан подчиняться родителям. Те имеют право ограничивать его свободу, могут давать ему деньги или не давать, сами решают, что ему надевать, чем питаться, куда ходить. Покупают ему то же то, что сами считают нужным. Родители выбирают круг общения своего ребёнка, принимают за него решения, чем ему заниматься музыкой или футболом, решают в какой вере его воспитывать. За проступки родители наказывают ребёнка по своему разумению. Кто-то ставит в угол, Кто-то лишает сладкого, кто-то читает нотацию, кто-то не пускает в кино, а кто-то и порет ремнём. В то же время родители несут за ребёнка полную ответственность, содержат его, воспитывают, следят за его здоровьем, платят за него штрафы в случае какого-то нарушения общественного порядка. Если с ребёнком что-то не так, именно родители подвергаются общественному осуждению. А в особых случаях могут быть лишены родительских прав и даже привлечены к административной или уголовной ответственности. Ребёнок может бунтовать или договариваться с родителями. Он может убежать из дома, но его поймают и в большинстве случаев вернут родителям. Он может добиваться своего просьбами, лаской, скандалами и прочим эмоциональным давлением. И тут, по сути, всё зависит исключительно от личных качеств людей. Кому-то повезло с умными, добрыми и справедливыми родителями, А из кого-то дурь выбивают ремнём. Никакой закон не защитит ребёнка, если родители из-за идейных соображений кормят его одной травой или наоборот перекармливают его до третьей стадии ожирения, и он к совершеннолетию получает целый букет заболеваний. А теперь замените в этой системе ребёнка на женщину, а родителей на мужчину, отца потом мужа. И вы примерно поймёте, каким было юридическое положение средневековой женщины. Принципиальное отличие только одно: Достигнув совершеннолетия, ребёнок имеет право уйти в свободное плавание, а у средневековых женщин такая возможность была далеко не всегда. В основном они могли полностью освободиться от зависимости только в трёх случаях: вдовев, приняв обет безбрачия или официально разъехавшись. Прикрываясь мужчиной. Трудно поверить, но плюсы у такого положения для женщин были, причём немалые. Да, у них формально не было прав как-то участвовать в общественной и экономической жизни. Но, во-первых, они всё равно участвовали, просто прикрываясь именем своих мужей. А во-вторых, они и ответственности никакой не несли. Им были положены все привилегии их отцов и мужей в соответствии со статусом и должностью последних. Но отрабатывали эти привилегии только мужчины. Когда король рассылает своим шерифам повестки о сборе армии, Рисковать жизнью в бою должны мужчины, а не женщины, пишет Мортимер. Тем не менее, высокопоставленные женщины пользуются всеми привилегиями, положенными тем, кто сражается. Они могут получать в наследство землю, даже если условием её получения является военная служба. Кроме того, высокопоставленные женщины пользуются и всей полнотой власти своих мужей. Многие вдовы даже радуются, когда люди вспоминают их покойных супругов. В конце концов, какая вдовствующая графиня хотела бы, чтобы все забыли, что когда-то она была замужем за графом. В других странах ситуация была немного другой. Учитывая специфику английского феодализма, быстро покончившего с континентальной системой вассал моего вассала не мой вассал. В Англии все были вассалами короля. Но тем не менее, в отношении женщин ситуация была примерно одинаковой по всей Европе. Потеряв мужа, дама не теряла свой статус, была графиней, осталась графиней, а отрабатывает свой титул, пусть новый граф мужского пола. Более того, если женщина подчинена мужу, это не значит, что она подчинена мужчинам вообще. Наоборот, это значит, что она подчинена только мужу, хоть королева, хоть простая крестьянка. А кто либо ещё может ею командовать? только в судебном порядке. Никакой ответственности. Женщины от имени своих мужей могли вести дела, управлять замками и даже командовать армиями. В отсутствие мужей жёнам королей и знатных синьоров приходилось брать на себя их защиту земель от врагов и усмирение восстаний, а жёнам купцов и ремесленников руководить бизнесом своих супругов. При этом, если они совершали какие-то ошибки, Ответственность несли мужья, потому что сами женщины отвечали только перед ними, а не перед законом или сеньёром. Женщина подчинялась мужу, но при этом по статусу была ему ровней, то есть все, кто ниже него, были и ниже неё, неважно какого они были пола. Слуги мужа слуги жены, вассалы мужа вассалы жены. В большинстве случаев было именно так. Не юридически, конечно, но фактически Вы когда-нибудь задумывались, откуда в Европе пошла традиция давать в качестве оплаты не наличные, а чек? То есть долговую расписку, по которой потом можно получить деньги. Всё оттуда же, из юридического положения женщин. Деньги принадлежали мужу, но за покупками-то ходила чаще всего жена. Конечно, ей можно было давать деньги, но попробуй проконтролируй, на что она на самом деле их потратит. Оплата по распискам позволяло намного надёжнее контролировать расходы. К тому же, носить с собой деньги могло быть опасно. А кое-где женщинам вообще запрещалось делать покупки, как сейчас детям запрещают покупать алкоголь. Но у такой системы была и обратная сторона, ведь женщина не несла никакой финансовой ответственности, ни уголовной часто, кстати, тоже. То есть можно было пройтись по лавкам, набрать всего, чего душа пожелает, оплатить, потом приходилось мужу. И если он не сможет заплатить, В долговую яму бросит его, а не жену. Он со своей стороны может жену за это побить, но ущерб-то понесут оба. А дальше что? Можно избить жену до полусмерти, но на это она имеет право пожаловаться в церковный суд, где мужа приструнят и будут наблюдать за его поведением. Чем не винальная юстиция? Можно сказать всем лавочникам, чтобы ничего ей больше не продавали и стать посмешищем в глазах всей округи. С бабой не сумел справиться. Из книги Ены Мортимера Средневековая Англия: гид путешественника во времени. Ещё следует помнить, что дискриминация женщин существует только в юридическом плане, а не в личном. Если женщина достаточно сильна духом, то может легко постоять за себя перед мужем. Об этом вам с удовольствием расскажет Чёсоровская бацкая Ткачиха. Мужу законом разрешается бить жену, но если он бьёт её слишком часто, Она может подать на него в церковный суд за жестокость, и его там утихомятят. Но вот муж сбитой женой в суд подать не может, потому что ни один суд не посочувствует мужчине, который настолько слаб, что не способен справиться с собственной женой. Точно так же мужу, который хочет подать в суд на жену за неверность, приходится признаться, что он драгоносец, и это неизбежно вызовет насмешки. Если муж и жена вместе вступили на преступный путь, Многие семьи действительно так поступают и совершили преступление, которое карается смертной казнью, то вешают только мужа. Жене достаточно сказать в суде, что она лишь исполняла его приказы. Благодаря подобным нюансам, неравенство, которое на пергаменте выглядит жутким, в реальной жизни, по крайней мере, для большинства, довольно терпимо. По выражению бацкойт качихи, любая жена способна убедить мужа, что чёрное это белое. да еще и служанку позвать в свидетельнице. Так что в конечном счете большинство людей как-то договаривались и строили семейные отношения на основе взаимных обязательств и уступок. Кстати, многие из этих законов, появившихся в Средневековье, действовали до самого последнего времени. Еще в первой половине XX века в Англии за совместное преступление супругов вешали только мужа, да и сейчас в таких случаях Жена автоматически считается только исполнительницей, а основная ответственность на муже. О знаменитой акции суфражисток рубежа 19-20 веков, которые сейчас выглядят безумно опасными, на деле мало чем грозили их участцам. Женщины могли устраивать пикеты, демонстрации, даже теракты, но их за это максимум могли подержать месяц в тюрьме, и то если родственники штраф не заплатят. Паритет Учитывая всё написанное выше, когда меня спрашивают о правах женщин в Средние века и о том, было ли тогда хоть какое-то равноправие полов, я обычно говорю, что нет. Равноправия не было, но был паритет. И здесь опять для иллюстрации стоит обратиться к Шекспиру. Муж повелитель твой, защитник, жизнь, глава твоя. В заботах о тебе он трудится на суше и на море.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 Рилийам Шекспир. Украшение страптивой. Финальный монолог укращённой Катарины у многих современных женщин вызывает вполне справедливое негодование. Как это так? Муж господин твой, с какой стати? Однако справедливо, она только для современности, а не для средневековья или возрождения. И чтобы понять это, достаточно внимательно прочитать, о чём же именно говорит Катерина. Шекспировская женщина, так же как и средневековая женщина в идеале, не работала, а занималась только мужем, домом и детьми. Работать должен был только мужчина. То есть речь в монологе о том, что долг мужчины заботиться о жене, защищать её, содержать, трудиться ради этого изо всех сил, а долг женщины окружать вернувшегося с работы мужчину нежностью и комфортом. Это и есть средневековый паритет в отношениях между полами. У женщины не было мужских прав, но у неё не было и мужских обязанностей. Определённая логика в этом согласитесь есть. Многие женщины и сейчас хотели бы отношения по такому же принципу: муж работает, чтобы содержать семью, а жена обеспечивает ему надёжный тыл. Вы, современные домостроивцы в кавычках, всё время забываете, что в обмен на женское послушание мужчина обязан был принимать на себя всю ответственность за своё и её благополучие. Не говоря уж о том, что христианский брак являлся нерасторжимым, и заботу о жене приходилось брать на себя пожизненно, а в тех случаях, когда женщины тоже работали, мужьям и в Средние века приходилось поступаться частью своих прав. Но, конечно, средневековым женщинам завидовать не стоит. Не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто я пытаюсь приукрасить их жизнь. Большинство женщин На протяжении всего средневековья, возрождения и нового времени имели очень мало прав. И далеко не всех устраивал тот самый паритет, который к тому же мужчины то и дело пытались нарушить, требуя от женщин выполнения их обязанностей, а своими пренебрегая. Положение девы или жены, пишет Ян Мортимер, зависит от мужчины, который её обеспечивает. У девушки это отец или отчим. После замужества муж. Выйди замуж, Женщина оказывается в полной власти мужа. Она не может отказать ему в сексе, взять деньги в долг без его согласия и избавиться от какого-либо имущества. Монахини находятся примерно в такой же зависимости от монастыря. Их считают невестами Христа. Только вдовы и старые девы более-менее независимы. И то, вдов обычно оценивают по общественному положению последнего мужа. Это самый главный и неотъемлемый аспект жизни женщины. С рождения до вдовства они живут под чьим-либо обычным мужским контролем, по крайней мере, номинальным. Этот паритет был хорош для сильных духом женщин, у которых хватало характера отстаивать свои права, или для богатых, защищённых законом и своей семьёй. Юридических возможностей оградить женщину от произвола мужа тоже хватало. выигрывал тот из супругов, у которого было больше ресурсов моральных, душевных, физических и материальных, чтобы взять верх. Впрочем, разве сейчас по-другому? Одни женщины терпят побои и измывательства, не пытаясь воззвать к защищающему их государству, а другие запрещают бывшим мужьям видеться с детьми, тоже не думая ни о законах, ни о благополучии этих детей, а лишь упиваясь своей властью. Мужчины, в свою очередь, подчинение требуют, а нести ответственность не желают. Можно сказать, что законы изменились в лучшую сторону, юридическое равноправие появилось, но люди сами ему упорно сопротивляются и держатся за наследие средневековья не в самом лучшем его проявлении.